Очнулся он в парке. Крепко держа гостя под руку, он вел его к шоссе. Подумал, что гость не случайно, сказал Провавилова, что был у него расчет использовать и это. Все годится, все идет дело. У него не было сил озлиться. Ровно и тихо выложил он, как претит ему бесцеремонность, с какой американцы торопятся захватить башковитых немцев, как грабят они интеллект этого и без того изуродованного народа